Глава десятая. Вот и подошел к концу осенний фестиваль, то самое знаменательное событие в жизни каждого школьника и студента страны восходящего солнца. Но было ли оно знаменательным лично для меня? Ну, честно говоря... Если бы не тестирование то вполне возможно, что я бы смог насладиться этим мероприятием в полной мере. Зато спел, как будто душу отвел, вот честное слово. Однако меня начинала беспокоить ситуация с минами. Из милой невинной девочки она постепенно стала превращаться в расчетливого игрока на шахматном поле. Тут я могу для себя сказать лишь то, что она просто приспосабливается к данной реальности. И ведь она прекрасно знает, как я к ней отношусь. Пускай общее положение дел ее признание не изменит, но теперь, теперь мой взгляд на нее слегка изменился. Старик, ты что, с ума сошел? Ты, ты же не хочешь сказать, что влюбился в минами, как в девушку? И что самое страшное, это был не Ичиро, Молодой и горячий парень всем телом хотел Джефф, княжну и Осами. Ну, честно говоря, и на Оливию немного перепадало, но это ладно. Минами всегда была, как бы это сказать, чем-то священным для меня. Не для Ичаро, лично для меня. Я полюбил ее своим осознанием. Мне приятно находиться с ней рядом, приятно слушать ее. Рядом с минами мой мир становился немного лучше, чем есть на самом деле. Но все это меркнет в сравнении с тем, что раньше я уже испытывал подобные чувства, понятно, к кому. И мысль о том, что минами вызовет подобную реакцию, немного сдерживала меня. Она другой человек, так почему я начинаю чувствовать к ней нечто аналогичное? Проводив девушку до общежития, я направился к себе в комнату. Нет, нужно отдохнуть. Слишком много событий за последнее время. Однако мой взгляд привлек знакомый силуэт. Это была Мелвин. Озираясь по сторонам, она шла по тайной тропинке. Девушка не могла меня видеть из-за кустов акации. «Отлично! Значит, настало время охоты!» Согнув ноги, я оттолкнулся и в мгновение ока оказался возле нее. Схватив Мелвин за плечи, я хотел поднять девушку на руки, но та ловко извернулась и довольно мощно вбила меня в землю. «Ой!» — испуганно произнесла она и присела рядом со мной. он. ты в порядке?» «Ничего себе! Кравмага?» «Она самая. Не люблю, когда нападают со спины». «Не очень приятные ассоциации», — ответила она и подала мне руку. «Чего, бесишься?» «Нет, я не бешусь. Мэл, можно я буду с тобой откровенным?» «Ну, попробуй». Девушка удивленно смотрела на меня. Лунный свет падал на ее лицо, играя тенями. «Я хочу с тобой поговорить». «О том, что произошло?» «Да. Можно?» Просто, блин, Мел, я жил с этим тринадцать долгих лет. Я совершенно не понимаю, что происходит. Я чего только не думал. Быть может, это вообще иллюзия. Знаешь что? Она размахнулась и ударила меня в плечо. Иллюзии не дерутся, а я могу с легкостью надрать твою задницу и он. И если ты еще раз попытаешься назвать меня иллюзией, то можешь получить на орехи. «Прости, я просто рассказал тебе о своих мыслях. Может, найдем более укромное место?» «Да, давай. Я как раз знаю такое». Мелвин махнула мне рукой, и мы направились в сторону общежития «Альф Второгодок». Мы прошли через спящего вахтера прямиком к лестнице. «Если честно, то обожаю иногда посидеть одна». «Наша общага как раз сделана так, чтобы можно было это осуществить», — тихо прошептала девушка, и, поднявшись на пятый этаж, мы подошли к лестнице, что вела на крышу. «После вас», — улыбнувшись, произнес я. «Ой, нашелся, джентльмен», — усмехнулась она и полезла наверх. А крыша у общежития была сделана в виде отдельной площадки. Тут сбоку стояли сложенные друг на друга шезлонги — Пластиковые стулья, а с краю небольшой кучкой стояли столы с закрытыми зонтами. «Говорят, весной у них тут что-то вроде кофейни», произнесла Мелвин и при помощи невидимых рук подняла два стула, а затем поставила возле нас. «Прошу вас, сударь, в ногах, правда, нет». «Это уж точно», — ответил я и присел. Подняв голову, я на мгновение был захвачен красотой ночного неба. «Мириады звезд сейчас блестели только для меня. Это просто нереально». «Так что?» — Мелвин осторожно взглянул на меня. «Да, прости, засмотрелся. Если честно, то я впервые испытывал нечто вроде ступора. С чего начать разговор?» Пауза начала немного неприятно затягиваться. «Все же стоит начать хотя бы с вопроса одного, единственного. Как это произошло?» «Хм...» — Мел задумчиво взглянула куда-то вдаль. «Раньше я часто представляла, что буду говорить, если встречу такого же человека, как я. А сейчас... Сейчас мне даже нечего сказать, просто даже не представляю, как правильно построить диалог. Но я знала и боялась. Я боялась этого вопроса, но знала, что он будет. Честно, я еще не до конца верю в то, что я не одна такая, это... это странно, понимаешь? Я все это время чувствовала себя не такой, как все, а потом вдруг раз, и появился ты. Да, я слышала знакомые мотивы из рекламы, но думала, что это совпадение. Тут же много певцов из того мира, поэтому я объясняла это тем, что они просто пошли по другой стезе, но ты... ты меня удивил, Черо. Меня зовут Виктор. Светлана. Так ты русская? Не совсем, я из Белоруссии. Работала военным врачом, у меня было все, понимаешь? Абсолютно все, любящий муж, сын, взрослый красавец. Он был кандидатом в мастера спорта. У меня была дочурка, милая маленькая дочь. Мэл всхлипнула, но тут же попыталась взять себя в руки. Мне было тридцать семь. Нас отправили на задание в Восточную Европу. Я уже сейчас не помню, что там было. Террористы что-то где-то захватили. Когда произошел взрыв, мы были рядом. Я пыталась вытащить живых людей. Обгоревшие тела, они кричали. Это, это было ужасно. Но террористы неправильно заложили снаряд. Второй взрыв прогремел через две минуты. Я была внутри» что ты почувствовала. Странную боль, но на долю секунды, знаешь, как будто бы я закричала, и меня стало много. Но затем, затем звук соединился в один, и тишина. Абсолютное ничто, тихо произнес я, не сводя взгляда с неба. Верно. Мел посмотрела на меня. А когда я открыла глаза, то... Уже была маленькой девочкой, что лежала в своей комнате. Я помню, что у меня была пена, а рядом стоял поднос с ягодами. Черника. У меня и сейчас на нее страшная аллергия. Кто-то пытался меня убить. Не меня, а бывшую хозяйку моего тела. Потом все свалили на служанку, но... Я-то знаю, что это была госпожа Мориц. Она уехала сразу, как только мне почистили желудок. А мою новую личность отнесли к камнезии. Якобы у девочки из-за отравления случилась кома. Не знаю, как так получилось. Я не могла привыкнуть. Я ревела каждый день. Как они, как мои муж и дети. А потом... Потом я смирилась. Сломалась. И смирилась. «Ты попала к аристократам?» «Ага». Помнишь же, что в нашем мире в США были республиканцы и демократы, ну, откуда у них ноги растут, ты, наверное, знаешь, припоминаю. В этом мире произошла аналогичная ситуация. Только теперь это не республиканцы и демократы, а северные кланы и южные кланы. Северные больше похожи на типичных аристократов из современной Европы. Такие все напомаженные лицемеры, что якобы выступают за свободы людей, а сами пользуются всеми благами и, ну, ты понимаешь. А южные? Южные еще хуже. Вот эти товарищи совсем больные на голову. Они до сих пор не считают афроамериканцев за людей. В их городах у чернокожих прав нет. Либо убивают, либо сажают в тюрьму, либо изгоняют с дикими побоями». Беспредельщики, что живут за счет ресурсов и аграрной промышленности. Ужасные люди. Великое наследие бандитов и отморозков, что переехали в Америку сразу после ее открытия. Это ужасно, Виктор, ужасно. Не думал, что там все так плохо. Ага. Ну, а теперь твоя очередь. Давай. Мне не терпится узнать, что ты за фрукт на самом деле. Мол, с любопытством смотрела на меня. Ну... Я в прошлой жизни был наемным работником. Прости, Виктор, я тебя перебью. Моих отсюда чувствовать ложь. Давай без этого идет. Я был убийцей. «Киллер?» Мел удивилась. «Серьезно? Сидел на крышах с винтовкой и стрелял в головы неугодных политиков?» «Хуже. Я был чем-то вроде зачистки». «Зачистки? Это как?» «Ну, да, я выполнял одиночные заказы, но моя основная специализация была в зачистке определенной зоны от людей, самыми жуткими методами. Я убивал много и очень изощренно, от автоматов до двух ножей. У меня было много способов». «Ничего себе. Так значит, ты и сейчас такой странный из-за своего прошлого?» Ну. «Талант не пробьешь, усмехнулся я. «Все было хорошо. Я отошел от дел, когда встретил Ларису. Потом у нас родилась Оксанка. И через несколько лет, в общем, новый босс нашего клана решил подчистить хвосты. В один прекрасный день я пришел домой, а они мертвы». «Боже!» — Мелвин прикрыла рот рукой. «Это ужасно». «Согласен». «Ну...» Но... Я решил отомстить в стиле голливудского боевика. И ты убил их всех? Убил. И умер сам. Мне так жаль. Прости, что вот так я спросила. Ничего, — улыбнулся я. Это в прошлом. Я отпустил их. Да и к тому же именно я и начал этот разговор. Тем не менее, ворошить прошлое очень неприятно. Согласен. Кстати, я тут встретил себя. «Да, я тоже себя видела. Сразу упала в обморок. Это было так неожиданно». Мелвин улыбнулась и положил руку мне на плечо. «Но не бойся. Они другие люди, не думай об этом. Просто я пыталась с ней поговорить, она не понимала и сочла меня настырной, сумасшедшей. Так что они просто похожи на нас внешне. Внутри это совершенно другие люди, стоит это понимать. Да?» Ты так думаешь? Ну, в любом случае, они не знают, кто мы. Для них мы чужие люди, люди из толпы, незнакомцы. Разве мы имеем право считать их чем-то большим? Возможно, это мы их двойники, а не они наши. Я вообще пока не совсем понимаю, где мы находимся. Другой мир или другая планета, как-то так. Или, может быть, это чистилище? Может быть... После этого мы пойдем дальше, в рай или в ад. Ты не думал об этом?» Мелвин вновь взглянул на меня. «Не думаю, что это правда. Я откинулся на спинку стула. Скорее всего, мы просто какая-то ошибка в системе Вселенной, и не более того. Один раз это аномалия, а два — определенная закономерность. Или... Одна глобальная ошибка, в которую попало несколько человек. Вполне вероятно. Можно составить тысячи теорий, и ни одна из них в итоге не окажется правильной. Так что, пока не узнаем наверняка, лучше и не гадать. Когда ты переместилась? Примерно тринадцать лет назад. И я тоже. Быть может, есть еще кто-то? Ну... «Ты первый на моем пути», — пожав плечами, ответила девушка. «Нас пока что двое, но это уже не один, верно?» «Верно». Я смотрел на звездное небо и понимал, что встреча с Мелвин ничего мне не открывала. Я до сих пор не понимаю, но было в этой девушке нечто интересное, загадочное и притягательное. Все же осознание того, что ты не один, делало меня немного спокойнее». Но загадок все равно слишком много. Придя к себе в комнату, я обнаружил там асами. Она сидела возле окна и наглаживала моба. Эм, не понял, с подозрением произнес я. Что? Она повернулась ко мне и немного смутилась. Ты сам мне дал ключ вчера, забыл? Ну. Но... Да, однако я не помню, чтобы говорил тебе, что собираюсь сегодня уезжать. Разве? А Сами отвернулась. Видимо, ты стал много чего забывать. Поживешь в моем ритме, тоже начнешь много чего забывать. Я лег на кровать и задумчиво уставился в потолок. Скажи мне, что на тебя нашло этим вечером? Не поняла, что на меня нашло? Она удивленно посмотрела на меня. «Ты?» «Тискала меня». «А ты думал, что жизнь — простая штука?» Холодно ответила она, продолжая поглаживать моба. «Иногда, Ичиро, ты забываешься. Я понимаю, что ты сейчас звезда и всеобщий любимец, однако не стоит забывать, кто я такая». «А кто ты такая?» «Воин клана Камата. И если ты думаешь, что тебе сойдет с рук все то, что ты сегодня со мной сделал, ты ошибаешься». Честно, я хотела уйти, хотела уйти сразу, после концерта, но когда ты начал петь, я вдруг вспомнила слова Акиры. Какие? Пару лет назад его подставил один партнер по бизнесу. Они были чуть ли не лучшими друзьями. Акира тогда был очень подавлен, но, тем не менее, справился со своими трудностями. Так вот, он сказал мне одну вещь. Учись, а сами отвечать за свои поступки. Будь такой, чтобы твои лучшие друзья чувствовали себя за тобой, как за горой. А ты? Ты играл со мной. Развлекался. Сперва я поверила в то, что ты просто избалованный мальчишка, который готов душу продать за вид девушки в короткой юбке. А потом... Потом я вспомнила, кто ты такой. Не знаю, почему осознание пришло ко мне во время твоей песни. Просто щелкнула, и все. И мне стало так стремно из-за того, что я ныла перед госпожой, что я буквально подставила ее, понимаешь? Я сказала, чтобы она потанцевала с тобой вместо меня. Ну, блин, какой же я воин клана, если не смогу справиться с парнем. Тем более и Чиро. Давай признаем одну вещь. Мы же с тобой тоже друзья? «Конечно». «А как же иначе?» «Поэтому я решила, что тоже немного поиграю с тобой, мило улыбнувшись», ответила она. «Прости, Ичеро, но теперь мы квиты». «Хитрая попа», усмехнулся я. «Ладно, а сами?» «Я предполагал, что так оно и будет». «Ты хочешь сегодня остаться у меня?» «А можно?» Она тут же присела ко мне на кровать и с надеждой взглянула на меня. «Если хочешь, я пожал плечами» и, поднявшись, направился к выходу. «А ты куда?» «Домой. Хороших выходных, Асамитян. Ах да, мы же завтра увидимся». «Точно», — она улыбнулась. «Тогда просто спокойной ночи». Я махнул рукой и вышел в коридор. Вечеринка Гам практически подошла к концу. Все полусонные расползались по своим комнатам. «Ох уж эти тусовщики!» А, а сами хитрая девочка, молодец. У меня даже не было на нее злости за это. В любом случае, я с лихвой получил то, что хотел. А если учитывать, что Самсунгов привлекла именно она, то мне вообще был грех жаловаться. Но одно я знаю точно, завтра я пойду в костюме. Никаких больше кимоно. Теперь у меня все эти цветастые халаты ассоциируются с мразью Элизабет. И дурындой хару. Вот честно, поэтому надену завтра хороший костюм. К тому же я понимаю, если бы я еще выглядел как азиат, а так надеть костюм будет вообще самое оно. Если честно, то видя европейцев, что с глупыми улыбками рассекали потокио в кимоно, внутри меня что-то щелкало. Нечто не очень приятное. Как-то нелепо они все это носят. И что бы я ни говорил, а все же кимоно — традиционная одежда, и к ней нужно относиться с уважением. Приехав домой, я просто провалился в сон. Даже не сидел и не думал. Была, конечно, мысль покурить, но силы покинули меня. Слишком тяжелая неделя. Такое ощущение, словно из меня вытянули все. Даже сейшин. Снился мне какой-то бред. Я видел Тайсе посреди скал на берегу, много боевой техники, но у меня почему-то было ощущение, словно это совершенно другой человек. Он что-то говорил людям в каф, и те улетали в сторону архипелага. Присмотревшись, я понял, что мы на небольшом острове. А неподалеку виднелся город. Башня с символом Кока-Колы сразу бросилась мне в глаза. Хм... Интересно, где это? Алжет тем временем перехватил еще нескольких людей. Они были в бронежилетах и с автоматами. Их он отправил к вертолету. Такое ощущение, словно эти ублюдки опять готовят какую-то дичь. Или все это просто фантазия моего расплавленного воображения? Проснулся я от зудящего звука мобильника. Ого! «Уже одиннадцать часов утра, нехило я поспал!» «Алло!» — сонно ответил я. «Матидзуки-сан!» — неуверенно произнес смущенный девичий голосок. «Так, дай угадаю. Санаме!» «Да, это я, Матидзуки-сан. В общем, у нас с дедом просьба есть, небольшая. Колония наноботов не знает, как воевать, «Им нужна опытная мамка. Можешь одолжить май на пару дней?» «Май? А почему бы и нет? В любом случае, даже если Тайсё что-то задумал, я полечу на няшки, ибо Академия нынче неплохо так ввязывается во всё это дерьмо. «Сможешь сегодня привезти, если не сложно? Давай сейчас. Вечером у меня целый ворох дел. Хорошо, я буду ждать». Отложив телефон, я лениво подтянулся. Чувствую ли я себя отдохнувшим? Нет. Ощущение, словно по мне проехал каток или бульдозер. Все же атаки на пределе нехило выматывают. Вот честно, сейчас бы сгонять Вонсен. Наверное, в следующие выходные так и сделаю. Позову Джефф, и мы вместе сгоняем на источники. А к чему одному ехать? Это скучно. С подружкой куда веселее. Вытащив Май из шкафа, я поднял ее невидимыми руками и направился к автомобилю. Рё уже был внизу. Начищал тряпочкой черный майбах. «Классная тачка, Рё. Куда-то собрался?» «Да так. Надо хозяйку сегодня отвезти на важную встречу. Или что-то такое. Я не вдавался в подробности». «А, даже так. Ну ладно, удачи тебе». «А ты, молодой господин, опять собрался кого-то крошить?» «Не, не волнуйся. Просто Акуби и его внучка. Попросили ненадолго костюм, для работы надо». «Ясненько. Тебе тоже удачи, молодой господин». Ре махнул мне рукой и продолжил надраивать автомобиль. «Интересно, куда эта Редзю собралась? Да еще и на такой тачке». Бандиты вроде нее никогда не тусуются по светским раутам, и уж тем более на почетных приемах. Якудзы в этом плане очень скромные и скрытые. Кстати, я слышал слух о том, что члены Улья иногда присутствуют на аристократических тусовках. Ну и типа приближенные к императору преступные группировки тоже иногда там появляются, но Редзю не такая» она не очень мощная в этом плане так что даже странно куда это она хочет ехать на майбахе аккуратно усадив май на пассажирское кресло мустанга и заботливо пристегнув ее я завел двигатель и щелкнув лепестком выехал с района суббота а я официальный метр, да еще и сверхновая чувствую ли я себя как то по другому нет я все такой же человек каким и был до этого У Акуби все было так же. Я вручил им май и направился в магазин костюмов. Нет, не хочу сегодня тусить с Китсуны, ибо она опять будет очень долго и много придираться. Выбрав себе очень шикарный прикид пепельного оттенка, я дождался, пока его подошьют под меня, а затем направился домой. До приема оставалось еще несколько часов, А мне нужно было сгонять за Делорианом, а заодно и проверить, как там поживает моя суперскоростная редька. Это важно. Субботний день приветствовал сонных жителей, что только выползли из своих домов и неспешно ехали по своим делам. В медленном потоке на заднем сиденье такси я добрался до гаража мистера Громми. «Доброго дня, Матидзуки-сан. Парнишка выбрался из-под огромного внедорожника, что стоял на улице. Вот как знал, что ты сегодня заглянешь. И тебе привет. На неделю я познал Дзен. К сожалению, не было времени сюда приехать. Как у нас обстоят дела с машинками? Скайлайн в полной боевой готовности. Мы немного прокачали движок до 500 лошадиных сил». «Не топовый, конечно, но по городу утереть нос нескольким зазнайкам, в принципе хватит», ответил парень, вытирая руки от полотенца. «По поводу Делориана. Внешне мы его починили. Выглядит как огурчик. Однако у нас возникли трудности с внутренним тюнингом. Что не так? Я слегка заволновался. В моем прошлом мире данная марка автомобилей была воскрешена в 2008 году одной европейской компанией». То есть, они продавали запчасти и реплики легендарных машин. Как-то видел такую на рынке. Хозяин выставил за 4 миллиона рублей. А в этом мире данные тачки были большой редкостью. И у меня реально появились сомнения на тему того, а есть ли вообще шанс найти запчасти. Ну, однако Громми профессионал. И я уверен, что у него не должно возникнуть с этим проблем. В общем, как я и говорил, эта машинка больше для стиля, а не для гонок. Сейчас начали увеличивать мощность двигателя. И, честно говоря, только бензина жрать больше стало. Скорость увеличилась со 110 до 115 миль в час. Так что пока прогнозы не очень утешительные. А поставь другой двигатель. Надо измерять и смотреть, что туда подойдет. Это только с одной стороны звучит, мол... «Поставим другой двигатель, и машинка полетит. Это сложный инженерный процесс, ибо под удар попадает трансмиссия, ходовая часть полностью. Блин, да там даже с тормозами и характеристиками стоек придется думать. В общем, за три дня я тебе ее так точно не сделаю». «Хорошо. Сколько надо, чтобы попробовать переделать?» «Думаю, что управимся за месяц. Парни любят колупаться и делать что-то новое. Да и честно, я буду не я, если не скажу, что думал об этом. Есть на примете один ламбо. Вроде по размерам движка и прочего очень даже подходит. Но, как я уже говорил, надо посмотреть». «Окей, смотрите. Если что-то по деньгам надо, то мне скажи, я человек заинтересованный». «Ага». «С этим проблем нет. Держи». Громи вручил мне ключи. Вот, гоняй на здоровье». «Благодарю». «Черт побери. Skyline был детской мечтой у многих парней. Сейчас же я вновь ощутил эту деревянность. Как я уже говорил, есть огромная разница, когда ты пересаживаешься с современного автомобиля на нечто очень старое. А этой модели, спешу напомнить, больше двадцати лет». Пощупав руль, потрогав рычаг переключения передач и понажимав на педали, я понял, насколько это классический автомобиль в истинном понимании данного термина. Но, мне всяких сомнений, у подобных машин был один огромный плюс. Ты чувствуешь его на все сто процентов. Ты получаешь удовольствие именно от управления, а не от того, что компьютер сам решил, как тебе будет комфортнее ехать. Заведя двигатель, я услышал приятное рычание пятисот Был под капотом. «Вот оно! Божественный звук!» Вставив первую передачу, я аккуратно тронулся с места. «Пока что хочу привыкнуть к машинке. Все же «Делориан» — это одно, «Мустанг» — совершенно другое, а про «Ролик» я вообще молчу, ибо там от классического только интерьер». Выкатив на дорогу, я все же решил испытать эту малышку по полной. Врубив третью, я вдавил педаль газа в пол. Двигатель взревел, и машина довольно резко и быстро устремилась вперед. Кто бы что ни говорил, а это купе воистину потрясающее. Бывал у меня опыт опасной езды на «Субару». Вот там такая жесть, что просто ужас. Руль крайне чувствительный. Создавалось ощущение, словно люфт отсутствует вообще. Педаль газа, ох, лучше ее лишний раз даже не задевать, ибо двигатель сразу пускается во все тяжкие, словно пытается тебе рассказать о том, что он именно Субару, а не кто-либо еще. Про коробку передач я вообще молчу. Так вот, а Skyline, несмотря на всю свою скорость и громоздкость, довольно плавная тачка. Коробка передач очень мягкая, педаль газа без излишеств, как топишь, так машинка и едет. К рулю претензий вообще нет. Все сделано четко и очень качественно для комфортного стрейтрейсинга, будем так говорить. Обгоняя трафик, я чуть было не привлек внимание патрульных, но вовремя скрылся в переулках между высотками и небоскребами. Машинка просто огонь. Надо будет потом устроить на ней соревнование с Айрис на ее мустанге. Остаток свободного времени я провел в пробках. Да, ибо днем ни с того ни с сего желающих куда-то поехать стало в разы больше. Немного приведя себя в порядок и нарядившись в свой пепельный костюм, я взглянул в зеркало твою же налево. Бонд, Джеймс Бонд, только чрезмерно молодой, этакий... «Бонд Джуниор». Аж вермута с водкой захотелось. Кстати, довольно отвратный коктейль. Во-первых, от него болит голова. А во-вторых, он довольно неприятный на вкус. Но любители водки точно смогут оценить его по достоинству. Заехав в имение Кицуны за роликом, я никого не обнаружил. Обычно парни кучкуются возле главной лестницы, как в старых фильмах про мафию а тут что-то совсем пусто». «Ах, да! Рёжи говорил, что у Редзю сегодня какая-то там важная встреча. Майбах просто так из гаража не достают. Дворецкий не удосужился мне ничего рассказать. Есть вероятность, что он просто сам не знал. В конце концов, его главная задача присматривать за имением, а не думать о делах Китсуны». Прыгнув в ролик... Я направился в загородное поместье клана Камата. Блин, вот я обалдуй. Надо было спросить, как Асами будет приглядывать за мобом, если ее вообще генет. нет. Вот же. Ладно. В любом случае, я ее сейчас увижу и сразу же спрошу. Имение находилось в тридцати километрах от городской черты. Среди деревьев можно было увидеть довольно высокий особняк в европейском стиле. Я уверен, что раз глава клана так сильно любит русских, очевидно, что и дом у него построен в таких же традициях. И да, подъехав к высокому забору, я понял, что сам дом и правда напоминает усадьбу. Припарковав машину на специальную площадку, Я вышел и направился к воротам. «Стоп! Что-то этот майбах кажется мне подозрительно знакомым. Да не, это паранойя. Кицуна никто сюда не позовет, ибо она простой бандит, и ей нет дела до высшего общества. Не принято в этом мире так. Только самые важные шишки тусуются на подобных приемах. Коей Найт ну никак не могла быть» на входе меня встречала госпожа Камата и Асамитян. Женщина скованно улыбнулась мне и приветственно поклонилась. «Ох, право не стоит, я все прекрасно понимаю. И да, простите, дорогая моя, вчера я наслаждался видами попы вашей сладкой дочурки. Буду ли я так делать еще, вне всяких сомнений?» А одета женщина была... Строгое кимоно темно-фиолетового оттенка с узором в виде золотых лилий. «Добрый день!» — я поклонился госпоже Камате. «Приветствую!» — скупо произнесла она. «Привет, Ичиро!» — сами также низко поклонилась. «Ты, наверное, из-за моба переживал? Не волнуйся, я его оставила на княжну». «О, ты умеешь читать мысли!» — улыбнулся я и поклонился ей. «Милое кимоно!» «Спасибо!» а сами тут же засветилось, блин, вчера явно что-то случилось, что-то большее, чем просто месть. Осталось только понять, какую игру вы затеяли, юная мисс Камата. Кстати, она была одета в розовое кимоно с ярко-бордовым подвязом. Меня пропустили на территорию имения, и я увидел огромное количество столиков с едой. Тут было нечто вроде фуршета. Народу подвалило довольно много. Все стояли небольшими группами и что-то увлеченно обсуждали. Кстати, между фонарными столбами были натянуты восхитительные гирлянды, что делали обстановку еще более праздничной. «И Чиро Сан Из небольшой группы ко мне вышел Акира и, радостно улыбнувшись, приобнял за плечо. «Как я рад, что ты все-таки смог нас посетить! О, я бы перестал себя уважать, если бы не пришел! Право не стоит, мы обычный клан и ничем таким явно не выделяемся. Пойдем!» Он подозвал официанта с подносом, на котором красовались бокалы с шампанским, и, взяв два, повел меня к своей команде. Там стоял молодой парень и две обворожительные девушки в дорогих кимоно. «Блин, красотень-то какая!» Я аж восплылал. «Ребята, спешу представить, это Матидзуки Ичиро, первый человек на земле, который смог перепрыгнуть все классы и ранги, став сразу практически самым сильным студентом в каганен Гордо произнес он. Ребята сразу же мило заулыбались и с уважением поклонились мне. Я же поклонился им в ответ. Уж слишком они меня засмущали. «Очень рад». «Встретиться с вами лично», — произнес статный брюнет с ярко-голубыми глазами. Одет он был в дорогой темно-синий костюм. Единственное, что мне показалось забавным, — его полосатые носки, что выглядывали из дорогих ботинок. «Меня зовут Абэ Гин, наследник клана Абе. Приятно познакомиться. Слышал, что ваш клан занимается оружием. И именно. Кстати, вы же учитесь вместе с моими кузенами, верно?» Он вопросительно взглянул на меня. «Фудзита Сузуму и до Масаши». «Именно. Но мы не просто учимся. Мы, можно сказать, бравые боевые товарищи», — улыбнулся я в ответ. кстати Матидзукисан, вы должны сегодня обязательно попробовать шампанское», — промурлыкала девушка с ярко-розовыми волосами, что были подстрижены в стиле каре. Она смотрела на меня по-детски озорным взглядом. «Меня зовут Наири Тацуми». Я из клана Судзуки. Мы производим элитный алкоголь. Почту за честь, если вы оцените. Приятно познакомиться, Наири-сан. Я отхлебнул шампанское из бокала. Приятное. Я бы даже сказал, очень освежающее. Стоп. Наири. Черт побери. Неужели это родственник Хару? Очень вкусно. Кстати, знаю, что не очень прилично спрашивать, но Харутян... «Случайно, не ваша родственница?» «Это моя старшая сестренка. Она служит в корпусе сверхновых», — гордо произнесла она. «Очень милая особа. Вы ее знаете?» «Да, мы встречались пару раз. Действительно, милая», — улыбнулся я. «Матидзуки-сан, меня зовут Агава Мия». «Если вам нужны будут древности, обращайтесь», — скромно произнесла миловидная девушка с ярко-шоколадным коре, и наимными глазками. «Стоп, Агава, точно, это же Кентян, только с сиськами. Обалдеть, очень сильно похоже». «Опа!» — Акира весело рассмеялся. «Наша ниндзя, как всегда, очень прямолинейна». «Ну, давайте не будем отметать тот факт, что Матидзуки-сан очень интересная личность», — произнес Гин. «Конечно, мы все хотим познакомиться с новой звездой современной Японии поближе». «Да я, в принципе, и не против». «Единственное, что Кинтян никогда не говорила о том, что вы занимаетесь древностями. Мия меня определенно заинтересовала. Обожаю няшек-стесняшек. Это мой тип». «Да ладно», — удивился Акира. «Клан Агава еще до вступления в Судзуки держали рынок антиквариата. У них еще с 1851 года вся эта тема пошла». «Да? Право не знал. А расскажите подробнее». Помнится, один мой старый друг тоже занимался антиквариатом. Именно он дал мне патроны в последний путь. И тут возникает одна очень интересная грань. Если человек занимается различными артефактами, то жизнь рано или поздно сведет его с оружием. Почему? Да потому что вся наша история – это одна большая кровопролитная война. Смерть и ужас – Именно это и способствует развитию нашего мира, как бы стрёмно это сейчас не звучало. Ну, милота немного засмущалась от внезапного внимания с моей стороны, но, тем не менее, продолжила. В 1851 году императору доложили, что один из искателей приключений напоролся на легендарный Алмазный город. М -м, алмазный город в местной истории фигурировал лишь в легендах, По преданиям, один из древних императоров создал хранилище для трех реликвий Аматересу. Там было огромное количество различных сокровищ. Но, опять же, это только миф и не более того. Про то, что это может оказаться правдой, я сейчас вообще слышу впервые. И что дальше? Я не сводил глаз со старшей сестренки Кинтян. «Ну, император пригласил искателя приключений к себе». Тот рассказал ему, как найти сокровище. А император, переживая, что авантюрист может рассказать о дороге кому-то еще, решил избавиться от него, ослепил и бросил в темницу. Весело. По проложенному маршруту прошла целая экспедиция. Однако авантюрист был не дурак и знал, что с ним может произойти такая ситуация. Поэтому он не рассказал о подводных камнях. Не понял, это как о ловушках, которые были расставлены на пути к Алмазному городу. В итоге от экспедиции осталось всего пару десятков человек, среди которых был наш прадед Агава Маде. Он первым зашел в хранилище, и пока остальные пытались исследовать иероглифы, набил полные карманы драгоценностей. Этого хватило, чтобы укрепить положение клана в обществе и внедриться в первое звено, плюс награда от императора. «Даже немного обидно, что вас лишили статуса», — вздохнул я. «Да, многие сотни лет, а тут вдруг бах! Твой дедушка знакомится на Марсе с инопланетянкой и все летит в тартарары», — вздохнула Кира. «Меня больше интересует сокровище. Что там вообще было? Кольца, камни, монеты и оружие ритуальное». Один из кинжалов до сих пор висит у нас в поместье, Мия загадочно улыбнулась. Говорят, что он для призыва демонов. Бу-бу. Все вопросительно взглянули на девушку и стало понятно, что ее юмореска не удалась. В общем, да. Ротагава занимается антиквариатом, смущенно покраснев, ответила она. Это здорово. «Я люблю старинные вещи. Один мой друг занимается антикварными музыкальными инструментами. Я с год назад у него частенько закупался». «И Чарокун сестра Хару, решила перехватить инициативу. А расскажи, каково это заниматься рекламой?» «Ну, я бы не сказал, что в этом есть что-то сверхъестественное. Скорее так, просто нашел свою нишу. Да и у меня много знакомых в этой сфере». «Сейчас планирую довольно тесно сотрудничать с кланом Стоунов». «Стоунов?» — Гин удивленно взглянул на меня. «Зачем тебе эти америкашки? Не лучше ли сотрудничать с нашими соотечественниками?» «Увы, у наших соотечественников!» В плане рекламы немного кишка тонка, улыбнулся Акира. «Да и к тому же, Гин-кун, не тебе говорить о разделении. Мы тут с вами все довольно специфично собраны, не находите?» «А о чем это ты?» Интересовался я. «Проще говоря, Акиракун из клана Камата. Мощный клан, который все любят и уважают. Однако из-за их прадеда, который все профукал, у них теперь есть черное пятно на репутации», — загадочно произнесла Наири. «Мия и я не должны общаться с Акирой, но разве мы можем устоять перед его дружелюбной улыбкой?» «Ох, эти женщины!» Гин отмахнулся. «Акира — посредник кланов, только и всего». Но его дружелюбие растопило сердца многим важным шишкам. А Б тоже, как бы, если что, не особо хорошо контачит с другими кланами из второго звена. «О, начались понты», — усмехнулся Акира. «В общем, Ичирокун, не слушай их. Гин-кун тебя захватит в свою империю, и ты будешь новым оружейным бароном. А две эти соблазнительные девчонки околдуют тебя, и ты уже будешь в их кланах. Так что будь осторожен». «А Кира!» — заверещали девчонки и злобно зыркнули на него. «Шучу, шучу!» — мило улыбнулся он и положил мне руки на плечи. «Все, ребята, ваше время со сверхновой истекло. Мой отец очень хотел его видеть». «Вот, блин,» — Наири закусила губу. «И, Чирокун, я есть в социальных сетях, я добавлюсь к тебе». «И я тоже неуверенно промямлила Мия». «Да, буду ждать», — я махнул рукой и направился за Акирой. Мы проходили возле небольших кучек людей, все уважительно кланялись мне, даже как-то неловко. Посредник, значит, интересно, даже очень. Как так у клана, который работает с чужим великим государем, могут быть такие мощные связи? Милашка Мия из охраны, немного много ни мало императора Японии, Наири, сестра одной из сверхновых, которые служат в гвардии императора Японии. АБ. АБ занимается оружием для охраны императора и гвардии императора. Про весь мир мы пока помолчим. А теперь Акира работает с русскими, запускает производство для Японии, но под русскими. Покупает японских ученых и инженеров типа Санаме, внучки Акуби. Интересно, однако этот мир не так прост. Если ты работаешь под чьим-то началом, значит, это начало первым получит технологии. А Кира гений, и гений. Сколько еще в их конторе гениев, которые работают на княжну и ее папу? Интересно, очень. Больной укол, но странный мир, в котором утечка мозгов происходит не из, а в... Пройдя и поздоровавшись с большинством присутствующих гостей, мой взгляд упал на восхитительную девушку в коротком черном платье. Ее серебристые волосы были заделаны в два больших клубочка. Блин, почему-то она мне показалась знакомой. Давай, повернись. О, боже! Девушка повернулась, и я без проблем смог узнать Китсуны. Акира-сан! «Можно вопрос, а что тут делает моя сестра?» Предю, Парень удивленно посмотрел на меня. «Приближенная императора. Великая Чернобурка из ночного Токио. Это большая честь, что она сегодня заглянула к нам. Это один из самых опасных преступников современной Японии. Она одна по боевой мощи, как весь улей. Фусаваши воспитывал из нее настоящую боевую машину. Она просто невероятная, красивая и очень опасная». «Стоп, погоди, акира -сан. ты... ты сейчас серьезно или прикалываешься?» Сердце больно укололо, а кулаки непроизвольно сжались. «Нет, ты чего? Сестренку не узнаешь?» «Госпожа Редзю!» «Ну же, Ичиро-сан, с тобой все хорошо?» «Скажи, а если бы на Редзю начали катить бочку в плане преступлений...» «НПА, или, скажем, высший департамент, сможет ее посадить в тюрьму?» «Она сама их посадит. И не в тюрьму, а куда подальше», — хохотнул Акира. ичиро ну ты чего?» Одну секунду акирасан холодно произнес я и направился к мирно болтавшей компашке. Невооруженным взглядом было видно, как все эти товарищи стелются перед Кицуной и смотрят ей в рот. «Нет, они смотрят на нее не как на бандита или оружие. Они смотрят на нее как на истинную богиню. Что за... Почему мне так больно?» «Добрый день!» — я скромно улыбнулся, а одна из гирлянд со скрежетом потухла. «О, и Чарокон, растерянно улыбнувшись, произнесла Китсуны. Какой приятный сюрприз!» «Матидзуки сан Матидзуки-сама!» Остальные тут же склонились передо мной. «Простите, я могу одолжить у вас госпожу Кицуны, на одну минутку?» Я заглянул в фиалковые глаза девушки, и та тут же побледнела. «Да, конечно!» Чуть ли не упав на колени, ответила взрослая женщина в дорогом кимоно. «Пойдем, радость моя, надо поговорить», — холодно произнес я и аккуратно подхватил ее за талию. «Не экономи. «Что ты делаешь?» – испуганно прошептала она. «Ничего». Я подвел ее к забору и, прислонив руку, заглянул в глаза девушки. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Приближенная к императору, великая чернобурка из ночного Токио, чей боевой потенциал равен улью». «И чуро? я, она испуганно сжалась. «А, Найт? Что ты там говорила про опасность и про то, что ты слабая?» «И Чуро, давай не здесь. Я тебе все объясню. Если честно, то Найт сейчас напоминала нашкодившую школьницу, что виновата опускала глаза. «Все объяснишь?» Кулак провалился в забор, а плита покрылась трещинами. «Милый, прошу тебя», — она взглянула мне в глаза и положила прохладные ладони на мои щеки. «Давай поговорим дома». «Хорошо. Еще один фонарь тут же с треском потух. «Дома так дома». «Не экономи. Ничего мне сейчас не говори. Я не хочу рушить чужой дом из-за тебя», — холодно произнес я и, надев маску абсолютного спокойствия, направился к Кире. «Зачем ты сломал забор?» «Прости, друг». «Немного не удержался Ишин», — пожав плечами, ответил я. «Все компенсирую, ты меня знаешь». Ах, да, сверхновая же, точно!» Он с пониманием кивнул. «Да нет, ничего компенсировать не надо». Просто если кто-то на этой вечеринке тебя бесит, ты скажи, разберемся без проблем. Нет, никто не бесит. Я сверкнул взглядом в сторону Китсуны, от чего та сразу же поежилась. Ты что, поссорился с сестрой? Немного. Ничего страшного, Акирасан. Давай наслаждаться этим восхитительным вечером. Окей. Я старался не думать о Кицуне, ибо одна лишь мысль, что она обманула меня, образовывала в горле комок. Черт, да я в это не верю, не может быть, чтобы она... В общем, в любом случае, пока я не поговорю с ней, мне рано делать выводы. Вечером все вскроется. Мы прошли в усадьбу, а здесь было довольно мило. Широкий холл, куча картин и чучело медведя, что стоял на дыбах. Поднявшись по деревянной лестнице на второй этаж, мы подошли к широкой двери, на которой висел классический европейский щит с изображением Георгия Победоносца. Хм, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Почему? Да потому что такие щиты были у гвардейцев еще в конце XIV века в одной большой-большой стране. Ну, дальше ты сам, а Кира похлопал меня по плечу. А? Я удивленно взглянул на него. «Почему?» «Потому что отец не хотел, чтобы кто-то подслушивал». «Но ты же будешь...» «Нет, я не такой», — усмехнулся Акира и, постучав в дверь, открыл ее. «Ого! Это же огромный кабинет, который очень напоминал рабочее место популярного писателя. Вот честно, широкий стол с компьютером в центре, прямо возле окна» а по бокам здоровенные шкафы с книгами. В основном японская классика. Интересно. О, и Чирокун глава клана, сидел в кресле и, широко улыбнувшись, тут же поднялся. «Наконец-то ты пришел! Проходи!» «Добрый вечер!» Я поклонился и подошел к столу. «Да-да!» Камата-сан поклонился мне в ответ. «Прошу, присаживайся!» «Благодарю!» Я присел в кресло и огляделся. «Хороший у вас кабинет!» Если честно, то я убил на него почти три года. Но теперь тут все так, как я и хотел, ответил он. Это здорово. Но мне бы узнать, о чем вы хотели со мной поговорить. Мм, Камата Сан задумался. Если честно и Чирокун, то тем для разговоров у нас гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Что вы имеете в виду? «О, я знаю, что мне это может аукнуться в будущем, но я считаю несправедливым молчать, по крайней мере, сейчас. Зная, что тебя ждет большое будущее, и Чирокун, сегодня я хотел бы рассказать тебе одну маленькую тайну. Я весь внимание. Несколько десятков лет назад девушка по имени Роза очаровала одного молодого человека. Она полюбила его а он поддался страсти их союзу было не суждено вылиться во что-то серьезное поэтому дальше небольшой интрижки дело не пошло однако у этой странной любви были последствия серьезные последствия и чирокун на свет появился один очень важный человек и звали его ютака мой отец именно Увы, Розе пришлось бежать. Никто и подумать не мог, что девушка с ребенком сможет найти приют в одном из древнейших кланов Японии. Это был клан Матидзуки. Что-то не припоминаю я могущественного клана с таким родом во главе. Все потому, что Матидзуки предали императора. Клан Судзуки расправился с ними, а все воспоминания о клане были уничтожены. Но в той резне выжил один мальчик, Ютака. «Верно. По личному приказу императора он был доставлен во дворец. Тенно лично общался с ним. Но с чего такие почести? Разве предателей не уничтожают полностью?» – удивился я. «А вот тут дело как раз в том, кто был отцом Ютаки. Юный на тот момент будущий глава клана Куракиба. Теневые рыцари императора и самый древний род в Японии». «Самый могущественный и опасный!» — кивнул головой камата -сан. «Выходит, Ютака что-то вроде бастарда?» «Не что-то вроде, а он и есть незаконно рожденный сын Куракибы самый. И что важнее, в тебе течет их кровь». Но Куракиба решили забыть тот темный клочок истории, как будто его и не было. И лишь Фусаваши помнил, кем был Ютака на самом деле». И что это знание мне даст? Если Куракиба отказались от моего отца, то, вероятнее всего, и мне не следует рассчитывать на поддержку с их стороны. Это ты зря. Кланы часто решают судьбу людей при помощи совета. В тот день восемь из девяти человек проголосовало за то, чтобы выкинуть Ютаку из клана. Но одна рука так и не поднялась. И что? Куракиба... Бы... Наитуми, вторая жена бывшего главы клана, самая юная из них. Правда, ей сейчас уже почти 70 лет, но к ее словам до сих пор прислушиваются. У тебя есть шанс стать к ним ближе. Но зачем мне это? Я хочу создать свой клан. Пока ты создашь свой клан, тебя могут уничтожить и Чирокун. Тебе сейчас нужна сила, понимаешь». Поддержка, чтобы продвигаться дальше. Увы и ах. Но ты не избранный и не какой-то особенный человек, на которого был возложен какой-то особый смысл. Ты простой парень, вокруг которого сошлась огромная куча обстоятельств. Не понимаю, к чему вы. Современные самолеты и чирокун очень сложно разбить. Я про пассажирские. Так вот... Когда происходит авиакатастрофа, там сталкивается просто невероятное количество различных факторов, начиная от уставшего пилота и заканчивая сбоем системы или неправильной командой диспетчера во время критической ситуации. Так вот, с тобой точно так же. Ты не особенный и Просто вокруг тебя столкнулось огромное количество различных обстоятельств. «Ты не главный герой фильма или сериала. Ты простой человек, которого могут убить в любой момент. Я вас понимаю. То есть вы хотите, чтобы я отыскал Наитуми? «Именно. Но сейчас речь пойдет не о ней». Камата-сан загадочно улыбнулся. «Чуть позже. У юного главы клана родилась очаровательная девочка. Она росла умницей и красавицей, кураки Сагой Она же младшая сестренка матидзуки Ютаки. Она же Камата Сагой, моя любимая жена. Чего? Я раскрыл рот. Выходит, я твой дядька? Камата Сан резко выскочил из-за стола и подлетев ко мне, стиснул в объятиях. Племяш. Ох, я кое-как вырвался из его крепких рук. Камата Сан. Никаких Каматов и Санов. Только дядька. Можно дядя Аой. «Но точно не иначе». «Хорошо, дядя Аой». Я кое-как выдавил из себя это «гордое» в кавычках звание и взглянул на новоиспеченного родственника. «Выходит, тян моя кузина?» «Боже, боже, твою ж дивизию! На меня вешалась собственная сестра!» «Ну, чисто по званию», — пожав плечами, ответил он и хитро улыбнулся. «Что?» «Нравится девочка?» «У тебя есть шанс разбить ее помолвку, Ичерокун. А самитян будет прекрасной невестой. Дядя...» «А ой, нет, я не про это, просто уточнил». «А что?» «Да, Сагой нас закопает, но, блин. А Кира уже взял свою женщину и закинул ее в наш клан, так что бояться нечего». «Но, блин, там очень серьезный противник». «А кто он?» «Пока не могу сказать. Всему свое время, Ичерокун, но...» Камата-сан погрустнел и сел в кресло. «Да, мы с твоим отцом были очень дружны. Именно он помог нам с сагой свалить в Российскую империю. Однако, видишь ли, в чем дело, у тебя на самом деле много родни. И мы все тебя очень любим и ценим, но сейчас... Сейчас эти слова звучат так мерзко и лицемерно. Мне очень неприятно на душе. Из-за чего... «Видишь ли, Диана, твоя мама, очень хотела ребенка, но мутация очень сильно повлияла на ее м -м, репродуктивную функцию. Они с Ютакой связались с опасными людьми и в конечном итоге погибли. И, кстати, и Ичиро первый сын, но у тебя есть старший брат. Знаешь, почему именно ты первый? Почему ты первый и единственный, кого она выносила в себе?» Ты не из пробирки, в отличие от Тайсе. Ты живой человек. Правда? Да. Я был на дне твоего рождения. Камата едва не всплакнул. На моих глазах родилась легенда. О, поверьте ком. Дядя Аой, мне до легенды еще как до Луны. Ты уже почти легенда, Ичирокун. «Твои родители положили жизнь ради тебя. Постарайся прожить ее достойно», — улыбнулся он. «Это важно. Хм, оно и понятно. Однако я так и не понял, а почему вам сейчас грустно?» «А, что-то я так увлекся росказнями, что забыл о главном», — тяжко вздохнул Камата-сан. «То, что Диана связалась с очень плохими людьми, мы не могли спрятать или забрать тебя». Твоя крестная мать, Марика, несколько раз хотела нарушить договор, но ее останавливали. Узнай враги твоей матери о том, что ты выжил, они бы уже давно тебя убили. Но я теперь есть, вот он я. Ага, и явления тоже есть, вот они сейчас за тобой и охотятся. И что самое ужасное, ты показал им свою силу, теперь жди беды. Но у тебя теперь есть новая семья, и Ичирокун. «Да, мы совершили немало отвратительных поступков в прошлом, но теперь вся моя семья на твоей стороне». «Понял. Что же?» «Буду иметь в виду», — улыбнулся я. «Это все? А ты куда-то спешишь?» «Не хочу вас огорчать, но мне необходимо разобраться с одной особой». «Ну, если это не требует отлагательств, то тогда спорить не буду. И помни, и чаро». «Наш дом — твой дом, И. Подумай насчет Асами. Она хорошая девочка». комата Сан подмигнул мне. Вот же привязался, блин. Бедная Асами. Вот честно, мне ее стало немного жаль. Даже под кузена положить пытается. Ужас! Хотя, учитывая то, кто я есть, кузен из меня... Пускай даже я и был рожден Дианой. В общем, так себе я родственник. «Ну да это не суть!» Аж музыку из индийских фильмов послушать захотелось. Когда я вышел из усадьбы, Китсуны уже успела свалить. Хм, ладно. Попрощавшись со всеми, я прыгнул в ролик и направился в имение Китсуны. Честный разговор с Камата-саном меня немного охладил. И я не думал, что они мои родственники, да еще и знают моего отца. Это реально удивило. Но, блин... Если Асами моя кузина, это еще больший повод задуматься о нашем с ней общении. У меня никогда в жизни не было братьев и сестер, даже двоюродных. А опыт с Тайсё нельзя назвать радужным. Да еще и выяснилось, что его родила не Диана, так что не брат он мне. А к Асами я теперь чувствовал некое странное тепло. Хотелось о ней немного позаботиться, что ли, блин. «А ведь я ее тискал! Ужасть! Прекращу ли я делать это?» «Нет». Прикатив в имение, я обнаружил Рио. Настроение опять рухнуло, сердце вновь больно укололо, а в горле образовался неприятный комок. «Где она?» «Госпожа...» «В общем, она...» «Парень сейчас был на перепутье». Я знал это его заикание. Пытается соврать, но не может. Рё в этом плане был отличным человеком. А из гаража донес сорев двигателя и во двор выехал черный бугатти. Благо, что я успел выскочить на дорожку. Кицуны вдарила по тормозам и остановилась возле меня, виновато опустив взгляд. Пойдем, холодно произнес я, и открыв двери, взял ее за руку. Обсудим пару вопросов, госпожа Кицуны. «Не называй меня так!» — чуть ли не плача произнесла она. «Опоздно реветь. Пойдем!» Я потянул девушку на себя, и она вышла. Нарео не было лица. Он хотел остановить все это, но не мог. Он просто не понимал, что именно происходит. Мне было жаль его, но ничего поделать не могу». Словно приговоренная к смертной казни, Кицуны обреченно шла за мной. Из последних сил она сжимала мою ладонь, и я чувствовал дрожь. Но мне плевать. Она должна ответить, что же происходит на самом деле. И от честности ее ответов зависит исход сегодняшнего вечера. Дворецкий хотел что-то сказать, но не стал вмешиваться. Лин выбежала в коридор. «Сестренка, братик!» «Что случилось?» — она удивленно взглянула на нас. «Прости, родная, мы с сестренкой поговорим по душам. Пять минут, хорошо?» — Натянуто улыбнулся я. «Не ссорьтесь!» — тихо вымолвила она. «Прошу вас!» «Лин, зайка, все будет хорошо!» — дрожащими губами произнесла Кицуна. «Братик, ты потом придешь ко мне?» «Пока не знаю, но я постараюсь», — ответил я. И, заведя кицуну в комнату, плотно закрыл за собой дверь. «Она не виновата», — попыталась начать разговор Кицуны. «Я знаю», — холодно ответил я, и, придвинув стул, сел. «Мы с тобой неоднократно обсуждали, что у нас есть секреты, которые никак не влияют на наши с тобой жизни, Найт. Ты молчишь про себя, я молчу про себя. Однако, если эти секреты выливаются в нечто большее и заходят в нашу жизнь... «Мы обязаны рассказать», — сглотнув, — ответила она, — и присела на подоконник. «Я знаю, черо. просто я так...» «Какого хрена? Чужой человек говорит мне о том, что моя сестра личный головорез императора. Какого, мать твою черта? Мне сообщает левый человек о том, что Китсуне может подтереться НПА и высшим департаментом. Какого хрена? Левый человек сообщает мне о том, что меня обманула моя же собственная сестра, Китсуне!» «И не говори!» что это не так. Ты нагло лгала мне. Сибата, ничего не может тебе сделать. Кикути ничего не может тебе сделать. Тебе никто ничего не может сделать. Так скажи мне, какого хрена так получилось? Ичиро, я не хотела тебе врать, но кто мне несколько дней назад задвигал про любовь и весело носился с катаной? Кто? Не кричи, Ичиро, прошу, Найт. У тебя есть ровно одна минута, чтобы объяснить мне причину, по которой сестра может подтереться собственным братом. Ровно одна минута». «Ичиро, я знала, что ты просто так не пойдешь в академию. Я не хотела обманывать, но это с подачи императора произошло. Тикути никогда ничего не говорил. У него была лишь косвенная заинтересованность. Ютака обещал отдать Квазара императору, но он умер, понимаешь?» «Ты пришла в тот бар специально?» «Нет же, я...» «Ты играла мной с самого начала, давя на жалость?» «Нет, Ичиро, послушай меня!» «Император знал про мою слабость, понимаешь?» «Он знал, что мне нужна помощь, и он попросил приглядеть за тобой.» «Я заботилась о тебе, как о младшем брате. Ты... ты...» «Стал моим братом, понимаешь?» «Они не могли вытащить тебя из приюта раньше времени.» «Я не позволила бы это сделать. У Дианы слишком опасные враги, понимаешь?» «Весь вечер только и слышу о том, как все боялись вытащить меня из приюта, ибо пришли бы явления и убили бы меня. Только и говорите, что о врагах моей матери. Но почему никто не говорит о том, что вы все, все до единого верьте мной? А почему вы молчите, что я всего лишь подарок для императора от моего сволочного отца? Твой отец был великим человеком. В задницу его величие, в задницу всю эту хрень кицуны». «Я доверил тебе свою жизнь, свою душу. А что в итоге?» «Ты игралась мной. Ты сперва использовала меня для машин. Кто-то дал тебе информацию, что так будет проще со мной сблизиться, верно?» «Воспитатель. Они собирали психологические портреты на всех детей. Сатсубаси Хенкейбо. Непростой приют. Они выводили сыворотку для того, чтобы взращивать искусственных металюдей. И я потратила три года своей жизни...» чтобы ты собрал данные и свалил оттуда. «Не смей, злобно прошипел я, не смей мне тыкать тем, что ты повлияла. Это все ваш, сфуса ваш и план. Только и всего, какая к черту любовь, кицуне. Какая к черту сестра? Ты, ты предатель, самый натуральный предатель. И черт побери, клянусь, если бы я тебя не любил, я бы тебе сейчас вмазал, а может быть, даже и убил». Вмаж? Кицуна не выдержал, и по ее щекам потекли слезы. Давай, в Маши, убей, мне все равно ничего не надо в мире, где нет тебя. Еще одно слово, свет начал моргать, а по стеклу пошли трещины. Все ваше сообщество смотрело за птенчиком, у которого с самого начала не было выбора, и никогда не будет. Это неправда. Заткнись. Все, Кицуна. Спасибо тебе за все, но больше никогда не появляйся у меня на глазах. Я ненавижу в тебе все, абсолютно все. Но, Лин, я найду Марику. Найду ее и отдам ей Лин. Она заслуживает настоящую семью, а не жалкого предателя-махинатора, что скачет под дудочку императора. Черо, не уходи!» — взмолилась Кицуны, но было слишком поздно. Внутри меня была абсолютная пустота, холод, как будто жизнь вновь покинула меня. «Отвали!» Я резко развернулся и вышел в коридор. Внутри меня тут же закипела невероятная злоба. «Черт! Я не могу! Не могу себя сдержать!» Подойдя к входной двери, я размахнулся и врезал по стене, а кирпичная кладка разлетелась на мелкие кусочки. Выйдя во двор, я направился к «Мустангу». «Надо выпустить пар». «Срочно выпустить пар и думать, что я буду делать дальше». Матидзуки и Чиро никогда не существовало. Был лишь проект «Ведьмак», квазар которого обещали императору как щенка. Честно, ведь я практически начал верить в то, что родители преследовали какую-то духовную цель. Нет, просто два ученых, которые сделали нечто уникальное, за что, в принципе, и поплатились. «Мотор взревел!» И, подняв в воздух густой белый дым, я выехал со двора. Прокатавшись по городу два с половиной часа, я понял, что боль в сердце не уходит. Вот честно, я доверял ей больше, чем кому бы то ни было. Я понимаю в глубине души, что, по сути, Кицуна не врала в плане чувств, Она реально любила меня, ибо я это знал. Но почему я узнаю обо всем из уст? Ну, хорошо, я погречился не левого чувака, а своего родного кузена, но все равно. Он мне кузеном стал пять минут назад, а Кицуна, моя родная душа, мой первый родственник, та, кого я искренне любил. Ах... Я не хочу об этом думать, да и честно, если бы сама Найт сказала мне обо всем, о том, что встреча у бельгийца была не случайной, о том, что Матидзуки создавал щеночка для императора, а не любимого сына, о том, что я в любом случае пойду в академию, как бы я отреагировал, ведь тогда я не знал про Тайсё. Он лично мне в тот момент ничего не сделал, да и разве понимал я, что там, на горе, Будет такая давка, и что нужно прокачивать силу. Нет, я бы точно так же заистерил и свалил бы. Черт побери, я все это осознаю. Но нет, сердцу очень больно. А про душу я вообще молчу. Оставив машину возле дома, я решил немного прогуляться пешком. На часах всего без десяти Народу одиннадцать. Народа на улице еще полно, все отдыхают. Идут куда-то очень неспешно, гуляют, Там мне что? Мне тоже необходимо проветриться и погулять. Эх, устал я. Вроде так все было хорошо, а тут как лопатой по голове. Погруженный в свои мысли, я даже не заметил, как зашел в плотную толпу людей. «Ты умрешь», — прошелестел голосок совсем рядом со мной. «А?» — я обернулся. «Хм, что это?» «Вроде все идут, как шли. Послышалось, что ли?» Пожав плечами, я направился дальше. «Матидзуки Чаро должен умереть!» — вновь прошелестел голосок. На секунду мне показалось, что в толпе прохожих блеснул красный взгляд, жуткий такой. «Ты умрешь, маленький человек, умрешь!» — вновь прошептал голос совсем рядом. Это был молодой мужчина. Я тут же схватил его за плечо. «А ну-ка, повтори!» «Эй, парень, чего тебе надо?» — испуганно спросил он. «Ты умрешь», — вновь раздалось позади меня. «А?» — на этот раз была женщина. «Я не понял». «Ты умрешь, Матидзуки Ичиро!» На этот раз голос раздался чуть подальше. «Что за фигня?» «Я что, схожу с ума?» Стая овец спаслась на лугу, меня толкнули плечом. «И все у них было хорошо!» Кто-то ударил меня по руке. «Твою мать, да что тут происходит?» Я активировал печать слова и запустил сей шин в мышцы. Но потом пришел волк, и тут до меня дошло. Прохожие попадали под какое-то ментальное воздействие. Всего на несколько секунд их радужки загорались красным. Они злобно смотрели на меня и шипели вот эту вот странную дичь. И стадо начало резко мельчать. Раз овечка, два овечка, три овечка. Прохожие начали в наглую отпихивать меня. И вдруг в нескольких метрах от себя я увидел ее. Элизабет стояла возле фонарного столба и злобно улыбалась. «Вот, на ней-то я сейчас и отыграюсь. Только я хотел устремиться к этой заразе, как глаза прохожих загорелись одновременно, и они начали меня окружать, злобно улыбаясь. Ты можешь быть сильным, ты можешь смело уничтожить эту слабачку». «Но опасайся паука, злобного тарантула, что пришел полакомиться твоей плотью!» С этими словами прохожие буквально набросились на меня. «Черт! Если я сейчас устрою резню, то мало точно не покажется. Все же стоит понимать, что это невинные люди, но выбора-то у меня все равно нет». Я начал отпихивать их от себя, а затем активировал барьер, Но они, словно зомби, толпой оттесняли меня. «Умри же, Матидзуки и Чаро! Умри в лапах тарантула! Ха-ха!» Активировав технику ветра, я ударил сразу в трех направлениях. Прохожие падали, но затем очень быстро поднимались. «Черт, надо что-то придумать, срочно!» Простым ветром их не положить. Но я продолжал кастовать, в надежде, что у них закончатся силы. Уж не знаю, откуда у Элизабет такая способность. Новая сыворотка? Или, может быть, ко мне приехал еще один «друг» в кавычках?» Наконец-то прохожие стали сдавать позиции. Однако радоваться было рано. На место старых приходили новые. Я чувствовал себя жуком в муравейнике. И что самая хреновая воздушная техника, а также невидимые руки были единственными безопасными методами для того, чтобы противостоять этим зомби. В голову залезли очень нехорошие мысли. Я не могу вот так просто взять и поддаться им. Если запущу двойную волну, то это вызовет приличной силы взрыв, и тогда-то уж я точно смогу убежать. Но сколько невинных людей тогда погибнет? Нет, я не могу себе это позволить. Резко развернувшись, я ударил сейшином в ноги, И подпрыгнул почти на шесть метров. Перемахнув через толпу, я попытался скрыться в переулке, но зачарованные люди и не пытались отставать. Они просто были повсюду, лезли из окон и дверей, как муравьи, как мощная армия зомби. Перескакивая с места на место, словно мячик, я пытался найти хоть один свободный проход, но людей было слишком много, куда бы я ни сунулся. Как бы изощренно не применял технику ветра, а люди продолжали кучковаться и вытеснять меня на середину улицы. В голове промелькнула шальная мысль. А что, если я сейчас все же запущу сразу несколько техник ветра и прыгну в окно одного из зданий? Это тяжело, но куда лучше, чем волна. Мощный разряд энергии превращал человеческую плоть в кучи обугленных кусочков. У них не будет шанса выжить, поэтому лучше отмести эту идею. Заприметив окно, я приготовился к прорыву. У меня будет всего несколько секунд для прыжка. Только я начал кастовать технику, как вдруг яркая вспышка озарила улицу. На мгновение мне показалось, что время замерло. Из темно-синих ночных облаков в асфальт ударила мощная молния. Из клубов дыма ко мне вышла «Айрис». Но ее глаза горели ярко-желтым светом а из-за спины вылезло два мощных отростка в виде черных крыльев. Ичеро, иди сюда, скорее!» — позвала она. «Я не смогу долго сдерживать их!» «Айрис...» Я вышел из ступора и, перемахнув через замершую толпу, приземлился возле нее. «Что это?» «Я охранитель рода Кицуны, но сейчас не время объяснять. Лин похитили. Придется на время забыть вражду между тобой и Найт», — холодно произнесла она. «Кто?» — прорычал я, сжимая кулаки. Злоба настолько охватила меня, что факт того, что Айрис не человек, отошел на второй план. Судя по следам, это парни тайсё. У нас мало времени. Нужно успеть их отследить, пока эхо не рассеялось. Внутри меня вновь начала пробуждаться тьма. Мощная, всепоглощающая тьма. Чаша опять переполнилась, и я даже боялся представить, что на этот раз сделаю с тайсё».